Глава тридцать пятая. Руслан. «Руслан, послушай, ты же не серьезно? попытался свести все к шутке Тарасов, выезжая на дорогу. «К тебе поехали. Говорят, неплохой особняк недавно купил совсем рядом. Или отжал?» «Да, я и сам собирался предложить. Поехали ко мне. Посидим, выпьем пивка, побазарим. А тем, кто языками чешет, языки бы эти и поотрывать». Купил сам на свои кровные, честно заработанные. Я так и понял. От дороги не отвлекайся. Не веришь? Да верю я, верю, не парься. Он и правда привез к себе домой. Высоченный забор под пять метров, чуть ли не с колючей проволокой. Везде понатыканы видеокамеры. Дом тянул лимонов на пятьдесят. Наверное, еще столько же пришлось отвалить за участок земли в престижном месте и за разрешение на строительство. «Неплохо устроился», — заметил Руслан. «Нравится? Ну так и и мог бы, ничего же не мешает». Тарасов продолжал сидеть в машине и не стремился покидать салон. «Выходи из машины», — скомандовал Руслан. «Или тебе придать ускорение». «Руслан, ну и скажи, нахрена мне все эти охранные системы в доме?» Опять завел Тарасов. «Если сюда вот так просто можно попасть. Личную охрану, что ли, нанимать, ну?» А ты остынь, не кипятись. Ничего я твоей девке не сделал. Если бы ты ей что-то сделал, мы бы сейчас с тобой тут не разговаривали. Сейчас закажем еду из ресторана. Продолжал гнуть свою линию Аркаша. У меня здесь и банька есть, можем попариться, вызвать девочек. Не хуже твоей с... Не успел договорить, как получил мощный удар в челюсти и пошатнулся. Бля, сука, ты охренел? Не подойдешь к ней ближе, чем на километр, ты понял? Ты не забыл, что я двукратный чемпион России по боксу? Да сейчас я тебе... Он кинулся на Руслана, но тот легко увернулся и нанес следующий удар. Когда это было? Лет десять назад. Сейчас я смотрю у тебя другие интересы. Ещё удар. Да я ж тебя живьем закопаю за такое. Прихрипел Аркаша и согнулся пополам. Уже не боишься начальства? Сколько миллионов ты у него под носом отмыл и ни с кем не поделился? «Напомнить?» В руках Тарасова вдруг появился нож, и он снова кинулся на Руслана. В былые времена с ним было бы тяжело справиться, но сейчас, видимо, от сидячего образа жизни он растерял все навыки, поэтому и эта его атака была с легкостью отбита. Через пять минут он уже не сопротивлялся. «Бля, Рус, мы вместе намыли. Ты знаешь, что на тебя уже сто раз собирались завести дело, и только я не даю ему ход. И только поэтому ты еще жив». — Да ладно, Гнать, а то я тебя не знаю. Не будешь ты руки пачкать? — А, бля, да, все, оставлю твою бабу в покое. Нахрена она мне сдалась, оставлю. Близко больше не подойду. — И людей своих уберешь, ты понял? — Каких людей? — Тарасов уже мало что соображал. — Таких, которые за мной весь день вчера катались. — Ты о чем? Это не я. — Так уж и не ты. — Да, бля, не вру, вот тебе крест лучше скажи что за крупная сделка состоится завтра ты случаем не принимаешь в ней участие произнес тарасов и отключился руслан подошел к машине достал оттуда бутылку воды вернулся и плеснул воды в лицо аркаши прикидывая не слишком ли он перестарался но тут же перед глазами встало испуганное лицо марины ее дрожащий голос когда рассказывала не слишком от воды тот встрепенулся начал отплёвываться. — вставай — скомандовал Руслан. — Расскажешь поподробнее. Притащил все еще пребывающего в прострации мужика в веранду и усадил его за стол. Поставил рядом стул и уселся на него верхом, ожидая, когда тот окончательно придет в себя. Это произошло минут через пять. — Так что ты там говорил по поводу сделки? Чтобы тот был сговорчивее, Руслан снова достал пистолет и повертел перед носом у Аркаши. — Дай воды, будь человеком, в горле пересохло. «Не, лучше наливи, вискаря. Там в буфете стоит бутылка, с выходных осталось». Отмечали с ребятами. «Очередное повышение?» Руслан поднялся и, не теряя Аркашу из поля зрения, подошел к буфету. Тот ёрзал, усаживался поудобнее, поправлял на себе пиджак. «Днюху, бля! Мне, между прочим, тридцать пять стукнуло. Ну и повышение тоже». «А выглядишь на все пятьдесят». Что ты хочешь у меня работа нервная не всем же на морях круглый год отдыхать руслан плеснул в пыльный стакан который нашел тут же алкоголь вернулся и передал тарасову тот поднес стакан к лицу пару секунд на него пялился а потом выпил залпом эх хороший вискарь произнес откашлившись подарок еще б теперь закусить закусишь когда все расскажешь так что со сделкой Напомнил Руслан и вернулся на стул. «Бля, да, Руслан, это инфа знаешь, сколько бабла стоит? Да мне голову оторвут, если узнают, что я слил. А ты мне по старой дружбе, по секрету». И как бы, между прочим, снял пистолет с предохранителя. «К нам недавно начальство новое прислали из столицы, в лице полковника Селиванова». Неохотно произнес Тарасов, косясь на пистолет. «Слышал о таком? Нет». — Вот и я, нет, до недавнего времени. — Полковника хочет. Очень рвется какое-нибудь громкое дело раскрыть. А тут поступила инфа, что в город на днях прибыли одни, небезызвестные всем скупщики антиквариата. — Не просто антиквариата, как ты понимаешь. — Ничего не слышал об этом? — Понятия не имею, о чем ты. — И что дальше? — А дальше ничего. Скупщики ведут себя, как обычные туристы, сидят в гостинице, гуляют по городу пьянствуют по вечерам в ресторане. Только вот как-то все равно неспокойно. В городе людей, кто мог бы чисто теоретически выйти с ними на связь, не так много, а среди них и твой покровительный непокойный. Откуда узнали, что сделка состоится завтра? Методом арифметического подсчета. У тех туристов обратные билеты на послезавтра заказаны. Руслан резко поднялся, а Тарасов заволновался. — Эй, ты что собираешься делать? «Ничего. Собираюсь покинуть твой гостеприимный дом. С тем, чтобы ты мог заказать себе еду, как и хотел. Спасибо за приятную беседу». «А, ну да. Всегда пожалуйста». «Насчет девчонки». «Помню, помню, не повторяй». «Отлично». Похлопал Аркашу по плечу, а потом скользнул пальцами к шее. Секунды и тот снова в отключке. Удобный прием, которым он пользовался время от времени. Убрал пистолет, а потом проверил карманы, бумажник, телефон. В одном из карманов пиджака нашел маленький диктофон, который Аркаша, сволочь, успел включить. Не зря так ерзал, пока ждал выпивку. Думал, Руслан ему что-то расскажет, а тот сможет пришить ему соучастие, чтобы выслужиться перед новым начальством. Видать, мозги совсем отшибло, если вместо этого так просто подставился сам. Быстро вернул на место бумажник и телефон, а диктофон сунул к себе в карман. Еще немного компромата, где мент сливает инфу о будущей операции и не помешает. Пересек лужайку и вошел в будку управления охранной сигнализацией. Их небольшую разборку тоже стер с камер, хотя был уверен, Тарасов сам бы это сделал, и не стал афишировать. Покинул участок, поймал машину и назвал адрес, как всегда, за квартал от нужного дома. Побыстрее гони, довезешь за полчаса, получишь двойную оплату. Сказал водителю, откинулся на сиденье и принялся размышлять. В том, что информация ушла, не было ничего неожиданного. Такое случалось время от времени. Плохо, что в управлении появился новый человек. И если верить Аркаше, а в этом вопросе он разбирается хорошо, тот из первой категории. Поначалу таких бывает сложно заткнуть деньгами, слишком много рвения, только спустя время. По-другому не бывает. Или удается, или такой человек быстро покидает хлебное место, не уживаясь в коллективе. Вообще, Руслан не первый год, работая с этими людьми, свел их для себя в определенную классификацию. Первое — это фанатики своего дела. С ними сложнее всего, потому что они напичканы идеалистическими представлениями. С ними нереально или очень сложно договориться, потому что они не берут взяток совсем. Хотя выполняют при этом самую сложную с профессиональной точки зрения работу. Если такой человек попадет в начальники, дело труба. Хотя обычно это подчиненные, которые не замечают или не хотят замечать, что происходит вокруг. Вторая группа — карьеристы. Они точно знают, чего хотят. Занять вышестоящий пост с тем, чтобы впоследствии его монетизировать. До некоторого момента они в точности выполняют указания начальства, но лишь за тем, чтобы подвинуться по карьерной лестнице и начать зарабатывать деньги. Он заметил, что в отличие от фанатика, у карьериста есть четкая цель — не работать на благо государства, а работать на благо себя, но с определенного момента. И временная работа на государство — это всего лишь инструмент для достижения большой цели. Ни о какой порядочности, конечно, здесь речь не идет, обычный расчет. Именно карьеристы часто занимают серьезные должности, но, как правило, уже в немолодом возрасте. Третья категория — так называемый коммерс, самая адекватная, на взгляд Руслана, часть ментов, кое и принадлежит Аркадий. Они пришли в систему, четко осознавая, зачем, и ведут себя в ней соответствующим образом. Для них служба — это бизнес, такой же, как и любой другой, но со своей спецификой. А основная цель — обеспечить безбедное существование себе и своим детям. Четвертое — беспредельщики. С такими Руслан никогда не имел дела и не собирался иметь впредь. Мыслями вернулся к своим делам. В свете только что полученной от Аркадия информации хорошо было бы отложить сделку, но это повлечет за собой новые сложности. Да и времени у него нет, нужно валить отсюда и побыстрее. Тарасову невыгодно сдавать именно сейчас, но ситуация всегда может перемениться. Он злопамятная сволочь. Еще попытается выкрасть компромат на себя, как делал уже пару раз. С него останется. Сделку по-любому придется проводить, только теперь стоит быть аккуратнее. «Садовая, восемь», — вклинился в мысли голос водителя. «За двадцать минут доехали». «Отлично». Расплатился, вышел из машины и сразу же скользнул во двор. Обошел забор и осторожно выглянул с той стороны, откуда просматривался главный вход в особняк. В тени раскидистого клена припарковался небольшой фургон. Отличное место, если учесть, что с боков его скрывают еще и кусты шиповника. Если специально не присматриваться и не обратишь внимания. Раньше здесь этот фургон не парковался. Вроде ничего особенного, но все же место выбрано странно. Прямо под ногами у водителя и пассажиров здоровая лужа, образовавшаяся после недавнего дождя. И которая будет сохнуть еще недели три. Тогда как дальше обочина вся сухая. Но дальше нет таких удобных кустов и дерева. Вернулся на соседнюю улицу и вошел в дом тем же путем, которым они заходили с Мариной. При одном упоминании ее имени, при одной лишь мысли о ней, все внутри наполнялось диким неконтролируемым желанием. А еще такими странными для него чувствами, о которых он давно забыл. Теплом, нежностью. Близость с ней — это не просто секс, это нечто большее. То, чего у него ни с кем до нее не было. Ее хотелось не просто видеть все время, а еще защищать и любить по-настоящему. Уже давно любит, но все боялся признаться. Что-то сдерживало всегда, не давало сказать. Погрузиться полностью в это волнующее чувство. А когда увидел ее на стоянке, такую растерянную, испуганную и вместе с тем решительную, что-то случилось с ним, что-то необъяснимое, и это больше, чем любовь. Просто понял, что не оставит ее никогда. Она не бросила, захотела быть с ним, несмотря ни на что. Все его барьеры, выстроенные с такой тщательностью, порушились в одно мгновение. Он ей обязательно расскажет об этом, когда все закончится.